Он помолчал. У него была еще пачка фотографий, но он не достал ее. Собрав с пульта разбросанные снимки, сунул их в потертую кожаную обложку и опустил во внутренний карман. В распахнутом скафандре, раскрасневшийся, он стоял рядом с Госсе. На мониторах продолжали двигаться ничего не значащие полоски света. Лондон, усевшись на ограждение из труб у стеклянной стены, Молча наблюдал эту сцену. — Ну, скажем, я дам вам деглатора. Предположим. Что вы станете делать? Пилот улыбался. На лбу его блестели капельки пота. Светлые волосы слежались под шлемом. — Возьму излучатель и пойду туда. Гигаджоулевый из трюма. Вертолеты Граля такого не поднимут, но для деглатора сто пустяк. Пойду и немного осмотрюсь. Мерлин может прекратить поиски с воздуха, я знаю, сколько там гематитов и тумана, с вертолета ничего не разглядишь. — А вы с машиной сразу пойдете на дно? Пилот улыбнулся, шире блеснув, белыми зубами. Гося заметил, что у мальчишки, он был почти мальчишкой, только массивный скафандр добавлял ему возраста, были такие же, как у Пиркса, глаза, может быть, чуть посветлее, но с теми же морщинками в угла глаз. Он щурился и поэтому выглядел словно большой кот на солнышке, невинно и проницательно. «Он хочет войти во впадину и немного осмотреться», — сказал Госсе Лондону, не то спрашивая, не то приглашая посмеяться над дерзостью пилота. Лондон не шевельнулся. Госсе встал, снял наушники, подошел к картографу и, как штору, Растянул большую карту Северного полушария Титана, показал две толстые изогнутые полоски на желто-лиловом фоне, исчерченным линиями горизонталей. Мы находимся здесь, по прямой до Грааля 110 миль, старым маршрутом, по черной линии 146. Мы потеряли на нем четверых, когда Грааль бетонировали, и единственный космодром был у нас. Тогда применялись... Дизельные ногоходы, работавшие на гиперголе, для здешних мест погода стояла прекрасная. Две партии машин дошли до Грааля без потерь, а потом за один день пропало четыре большехода хода в большой впадине, в этом заштрихованном кружке, без следа. — Я знаю, — заметил пилот, — я это изучал, помню имена этих людей. Гассе коснулся пальцем точки, в которой от черной дороги На юг отходила красная. Сделали обходную дорогу, но никто не знал, как далеко простирается ненадежная территория. Туда бросили геологов, можно было послать и зубных врачей, тоже, понимают, в дырках. Ни на одной планете нет блуждающих гейзеров, а здесь есть. Вот это голубое на севере, Мара Хиникум, мы играли в глубине суши. Но это вовсе не сушь, это губка марахиникум -э не заливает впадину между нами и граалем, потому что весь его берег плоскогорье. Геологи пришли к выводу, что этот так называемый континент похож на Балтийский щит Фенносканди. Они ошиблись, ставил пилот. Госсе похоже, собирался читать ему лекцию. Пилот поставил шлем в угол и, усевшись на стуле, как примерный ученик, сложил руки. Он не знал, то ли Гассе хочет объяснить ему маршрут, то ли отговорить от похода, но ситуация ему нравилась. Именно. Под скалами лежит углеводородная мерзлота, гнусность, обнаруженная при глубинных пробах, вечный лед, но не настоящих, из углеводородных полимеров. Он не тает даже при нуле по Цельсию, а мы ни разу не зарегистрировали температуры выше минус 90 градусов. Внутри впадины полно старых кальдер издохших сдохших гейзеров. Эксперты усмотрели в этом остаточную вулканическую деятельность. Когда гейзеры ожили, прилетели спецы повыше рангом. Сейсмоакустика обнаружила глубоко под скалами сеть пещер таких «разветвленных», Каких свет не видовал, Произвели спелеологическую экспертизу, люди гибли, страховка выплачивалась, даже консорциум в конце концов раскошелился, потом сказали свои слова астрономы, когда Луны Сатурна находятся между Титаном и Солнцем, гравитационный прилив достигает максимума, щит суши выгибается, и из очагов под мантией выдавливается магма. У титана ядро все еще расплавлено. Магма застывает, прежде чем подняться из глубин по расщелинам, но застывая подогревает всю Орландию. Если Мара как вода, то основание Орландии как губка. Закупоренные подземные русла прорываются и так возникают гейзеры. Давление доходит до тысячи атмосфер, никогда не знаешь, где эта мерзость выскочит. И вы, сударь, жаждете очутиться там? Именно так, в том же изысканном стиле, ответил пилот. Ему хотелось положить ногу на ногу, но в скафандре это было невозможно. Он помнил, как приятель, попробовавший принять такую позу, перевернулся вместе со стулом. — Речь идет о Бернамском лесе, — добавил он. — Мне уже удирать отсюда, или мы можем поговорить серьезно. Гассе пропустил это мимо ушей. Новая дорога обошлась в целое состояние. Нужно было кумулятивными зарядами пробить эту стену лавы, главный поток, извергнутый горгоной. Даже Монс Олимпус Марса не идет в сравнение с горгоной. Динамит оказался слабоват. Был у нас некий Харенштайн. Может, вы о нем слышали? — Так он предлагал вместо того, чтобы проходить сквозь этот вал, выбить в нем ступени, сделать лестницу, дешевле выйдет. В конвенции ООН должно быть положение, запрещающее допускать в астронавтику идиотов, а вал Тифона пробили специальными термоядерными бомбами, до того проложив в нем туннели. Горгона, Тифон...